Новое время страсти те же. XIX век не поубавил и горной страсти на Руси. Этой страсти были подвержены помещики и крестьяне, генералы и солдаты, профессора и гимназисты, чиновники и торговый люд. Какой русский писатель XIX века не упоминал карты в своих творениях? В соеди них были немало заядлых игроков. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Лев Толстой, Некрасов. Карточные страсти разгорались на страницах их произведений. Это удавалось им потому, что и в жизни они были азартными игроками. В Подмосковье карточная игра сделалась массовой в середине XVIII века. С одной стороны, к этому способствовал Ванька Каин. Он всевозможными уловками втягивал в азартные игры и благородных, и подлый народ, и лихих людей. Лиштайных и гордых домов в городах, сёлах под его контролем существовало более двух десятков. способствовало развитию карточной игры в Подмосковье. И то, что многие вельможи, государственные деятели, офицеры, чиновники, попадая в опалу, возвращаясь из северной столицы, оседали в своих имениях. В Подмосковье они пережидали ненастные для них времена, ожидая добрых перемен в верхах. Чем заниматься в ближних и дальних весах после бурной петербургской жизни? Охота, балы, визиты к соседям и, конечно же, карточные игры. Вслед за господами втягивались в азартное время провождения многочисленные лакеи, дворовые люди. Не отставали от них воры, разбойники, мошенники. Когда в первопрестольной начались облавы и кампании по уничтожению игорных притонов, преступный мир Москвы кидался в ближайшие города, села, ямские станции. А в XIX веке в Подмосковье играли в карты уже все слои населения, даже священнослужители и простые крестьяне.